Глава двадцать пятая. Сделка с дьяволом. Полуденное солнце играло в позолоте капителей и высветляло алую обивку помпезной гостиной. Но даже это не могло улучшить настроение расположившихся здесь людей. Дэви Ларден нагло развалился на диване, а Франсуаза заняла кресло напротив, и теперь сухо излагало ему то, Что смогла выяснить о маркизе де Сен-Тетен? Элен действительно обвенчалась с вашим кузеном. Но самое главное, что свидетелем на этой свадьбе оказался маршал Ней. Он же заверил завещание маркиза и стал его душеприказчиком. Поскольку маршал уже предложил свои услуги новой короне, и теперь он один из самых влиятельных людей при дворе, а спорить сам брак вы не сможете. Остается лишь сравнивать даты венчания и дня рождения девочки. Но любой стряпчий вам подтвердит, что если ребенок родился через семь месяцев после свадьбы, то никто не возьмется оспаривать законность его появления на свет». Барон поморщился и процедил. «Я предложил этой русской мирное решение. Она отказалась. Не будем терять времени. Начинаем действовать. Надо подкупить прислугу и следить за каждым шагом этой самозванки. Хорошо. Слуг я возьму на себя, пообещала мадам Добри. А ты пока езжай к королю. Чем чёрт не шутит. Может, он вспомнит вашу старую дружбу. Барон недовольно поднялся и что-то буркнув на прощание, отправился к выходу. Франсуаза проводила его. Увидев, что коляска до Велордена наконец-то отъехала, баронесса отправилась в комнату с своей дочерью. Мари-Элен уютно устроилась на маленькой кушетке с высокой спинкой. Светло-розовое муслиновое платье очень шло дочери, оттеняя её чёрные глаза и делая моложе. В руке Мари-Элен держала книгу. Чувство гордости шевельнулось в душе баронессы. И как всегда в такие минуты она мысленно обратилась к своему покойному любовнику с призывом посмотреть, что получилось из малышки, от которой он так высокомерно отказался. Сейчас Мари-Лен занимала в доме матери как раз ту самую спальню, в которой её когда-то зачале. Франсуаза никогда не говорила об этом вслух, но купив дом, принадлежавший ранее её вероломному любовнику, она злорадно отвела дочери именно ту комнату, где молодой граф де Тринвиль обесчестил молоденькую горничную. Тогда отрезвление пришло к Франсуазе слишком быстро. Когда она с радостью сообщила молодому господину о своей беременности, тот посадил ее в экипаж и привез в публичный дом. Хозяйка борделя потом рассказала Франсуазе, что подлец-любовник получил за нее туалет, тысячу франков, который и тут же проиграл таким же, как он, избалованным отпрыском титулованных семей. «Он за все поплатится, а мой ребенок вырастет богатым и счастливым», — поклялась тогда Франсуаза. Теперь, 32 года спустя, женщина с гордостью смотрела на свою красавицу-дочь. Да, Франсуазе пришлось идти по трупам, Она не пожалела и собственной сестры, Анн-Мари, обобрала её до нитки и отправила умирать в монастырь. Но зато дочка с рождения была записана как ребёнок, принадлежащий к аристократическому роду. Теперь требовалось разбогатеть. И тогда Франсуаза приняла предложение барона де Велардена и открыла с ним на поях публичный дом. Этот до бесконечности циничный человек пугал Франсуазу своей жестокостью. Но де Вилларден сразу оценил деловую хватку мадмуазель Триалле и её желание выбиться в люди. Он вскользь обронил, что ищет женщину, способную управлять борделем. Но у него есть требование. Претендентка должна сама войти в это дело с собственным капиталом. Твои деньги станут для меня гарантией. заявил барон. Подавив в себе чувство страха, Франсуаза вложила в дело всё, что имела. Она работала день и ночь, выгадывала каждый франк, и новое заведение постепенно приобрело популярность, став весьма доходным. Через полгода после открытия публичного дома его посетил граф де Тренвиль. Узнав о владелице Франсуазе, он поздравил бывшую любовницу с таким успехом, и стал частенько у неё бывать. За те 5 лет, что Франсуаза почти каждый день видела графа в своём доме, тот ни разу не спросил, кто же у неё родился и как сложилась судьба ребёнка. Хорошенько присмотревшись к барону де Велордену, Франсуаза поняла, что основой его характера бешеное самомнение и твёрдая уверенность, что он умнее всех на свете. Франсуаза научилась льстить, восхищаться умом барона, а тут проникся к ней доверием, считая, что Франсуаза ему предана и деваться ей некуда. А в это время Франсуаза обманывала его, отводя ручейки франков из общей кассы в свой карман. Грянувшая через пять лет революция окончательно развязала Франсуазе руки. Барон еще какое-то время скрывался в Париже, а потом уехал в Лондон. Скатертью дорога, с облегчением пожелала ему Франсуаза. За то время, пока де Велорден ещё скрывался во Франции, барон одно за другим выдавал революционным властям своих родственников, обрекая их на смерть. Франсуаза передавала его доносы и кабинцам, и вдруг однажды поняла, что и у неё тоже имеются враги, с которыми можно свести счёты. К очередному письму барона Она приложила и свою записочку, где донесла на отца своей дочери. Когда красивая голова её ненавистного любовника скатилась в корзину гильотины, стоявшая в толпе зевак франсуаза, мстительно улыбнулась и пошла работать дальше. Тогда же она надумала давать деньги в рост, и это дело принесло такие барыши, что уезжая в Англию, Дэвелорден потребовал от франсуазы впредь пускать все доходы только на растовщичество. Франсуаза пообещала ему всё, хоть луну с неба, и с облегчением вздохнула, когда корабль барона пересёк Ла-Манш. Она наконец-то получила свободу. Заведя две бухгалтерские книги, одну для барона, а вторую настоящую, Франсуаза стала вести дела так, как считала нужным, решив отдавать до Велардено не больше пятой доли того, что ему фактически причиталось. Она тайком открыла ещё три новых борделя и к тому же стала самой известной процентщицей в Париже. Купив с торгов дом своего бывшего любовника, Франсуаза, полностью сменила отделку и обставила комнаты на свой вкус. Сама она заняла спальню, раньше принадлежавшую матери покойного графа, но входя в комнату дочери Франсуаза всегда улыбалась. Свершившаяся вместе грела душу, как ни что другое. Мадам де Обри легонько стукнула по приоткрытой двери, Мари-Элен подняла глаза и улыбнулась. Франсуаза, как всегда, порадовалась тому, что дочь, хоть и похожая на неё яркой южной красотой, всё же взяла от отца больше, чем у матери, тонкость черт. Высокий рост, и красивую форму изящных рук. Мари-Элен захлопнула книгу и поспешила на встречу Франсуазе. Что ты читаешь, дорогая? поинтересовалась мать. Книга называется "Гордость и предубеждение". Она наделала много шума в Англии. Виктор привёз мне её из Лондона. Франсуаза внутренне сжалась. Любое упоминание о виконте де Минтоне её безмерно раздражало. Но ссориться с дочерью не хотелось, и приклеив на лицо улыбку, она обняла Марии-Элен за талию и потянула за собой на диван. Дорогая моя, я хочу с тобой поговорить, начала Франсуаза. Ты знаешь, что в делах у меня есть напарник, де Веларден. Он сегодня предложил план, который выгоден нам всем. Барон хочет загробастить состояние де Сен-Тетьенов. Мне же надо получить его долю от нашего общего дела. А для тебя и моего внука новое имя. Теперь, когда русский царь диктует условия всей Европе, нас и во Франции могут осудить за преступления, совершённые в России. Я уже сменила имя. Теперь надо сделать то же самое и для тебя. Франсуаза замолчала и вгляделась в сразу побледневшее лицо дочери. Что ты расплылась как желе? Соберись, прикрикнула баронесса. Увидев, что оклик подействовал, она вновь стала ласковой. Ну вот, совсем другое дело. Послушай, как мы станем действовать. Я пока не сказала барону, но сама уже плачу одной из горничных в доме маркизы де Сен-Тетен. И та сообщает мне обо всех действиях этой русской. а также подслушивает все разговоры своей хозяйки. — Ты знаешь, что я написала в Лондон князю Василию, то должен скоро приехать. Черкасский ненавидит эту женщину, а поскольку он безумец, то будет только рад закончить то, что у него сорвалось в России. Так что маркиза с дочерью обречены. Увидев, что дочь побледнела еще сильнее, мадам де Абри обняла ее и, и взяла за руку. Вспомни, что маркиза, сестра Алексея Черкасского, который погубил всё, чего я добилась в России, и это по его милости я теперь прячусь в чулане. Но в жизни за всё приходится платить. Черкасский лишился состояния тебя, а я порадуюсь, когда прекончат его близких. Решив, что она убедила Мари-Элен в справедливости своих поступков, Франсуаза продолжила Как только князь Василий убьёт свою племянницу, барон от нас уже никуда не денется. Я знаю, как шантажировать людей. Придётся де Виллардену жениться на тебе. Ты не будешь с ним спать, он предпочитает мужчин. К тому же барон не молод, и я обещаю, что через полгода после свадьбы его больное сердце окончательно откажет. Я получу в полную собственность свои заведения, А ты, французский титул и то богатство, которое так манит твоего пресловутого Виктора. Притом и мущствстве и деньгах, которые ты унаследуешь, Дементон в два счёта женится на тебе, и ты наконец-то станешь тем, кем должна была стать ещё до рождения своего сына. "Мамочка", воскликнула Мари-Элен. "Поистине, ты великая женщина. Я сделаю всё, что ты скажешь". Ну слава богу, дорогая, обрадовалась Франсуаза. Тогда начнём с того, что ты перестанешь выполнять все прихоти своего Виктора, а наоборот, станешь держаться с ним холодно и высокомерно. Поверь женщине, много лет торгующей страстью, ничто так не разжигает в мужчинах чувства, как равнодушие.